Знакомое лицо. Жуль следила за маршрутом. Эти странные зигзаги не давали ей покоя. Зачем? Зачем они делают маршрут таким усложненным? Зачем запутывают? Она достала какую-то книгу, принялась выстраивать маршруты до разных мертвых планет и сравнивать их с маршрутом движения корабля. Она уже сбилась со счета, в глазах рябило от того, что некоторые отрезки маршрутов не совпадали. Она стала усиленно высчитывать и проверять свое открытие. Наконец, расчетные координаты указали на созвездие X. Найдя более подробный атлас, отыскала нужный раздел с двумя изображениями созвездия. Один рисунок напоминал группу животных, подсвечиваемых светом главной звезды созвездия, звездой Крест, свечение которой можно наблюдать два раза в году в дни равноденствия. Вторая картинка представляла созвездие во времени, когда оно уходило во мглу и представляло мифический танец теней, отчего чего не меньше, чем игра животных. "Планета обезьян", воскликнула Жюль, откидываясь на спинку кресла. В голове всплыло всё, что она когда-то читала об этой планете. Убедившись, что не ошиблась, быстро стёрла все расчёты. Жаль, что нет возможности скопировать пожалела она. Надо доложить командиру. Он наверняка многого не знает об этой планете. Если я ему доложу, он примет правильное решение и успеет подготовить людей. Маленькая мысльшка твердила ей, что она не имеет права травмировать его, сообщив ему о своей находке, но тут же отбросив эту жалость, решила, что если не доложит командиру, то нанесет непоправимый вред всей команде и людям. Нас проглотят как букашек произнесла она, вспомнив напутствие отца, когда он отправлялся в свой последний полет. Ты дала клятву астронавта, ты штурман, помни об этом в любой ситуации, какой бы она ни была тяжелой и опасной. Она собиралась нажать на кнопку селекторной связи с командиром, как дверь открылась. Вошел Нельсон. Жюль растерялась. Она опять не поставила дверь на шифр-замок. Снова получит выговор от командира. Можно? Гость как-то странно вошел. Жюль показалось, что он вполз в пол свою комнату. Она насторожилась, растерянно проговорив: "Сюда нельзя. Я на минутку. Мне очень хочется познакомиться с вашей работой. Как первый помощник, я должен знать, что делают мои коллеги". Жюль собралась и четко проговорила: "На это должно быть разрешение от командира. Мне неизвестно, что вы его первый помощник. Прошу вас покинуть служебное помещение". Шаря по экрану компьютера, Нельсон попытался обернуть все в шутку. "Жуль, зачем же так официально?" Жуль встала перед незваным гостем и, глядя ему в глаза, произнесла: "Господин Нельсон, я доложу командиру о вашем поведении тотчас же, если вы не покинете помещение". Она потянулась к селекторной связи. Тот, будто бы и не слышал ее слова, молча, глядя на нее, произнес. Вы очень похожи на Он остановился. В его голове всплыл образ той, которую он не мог забыть. Ничего больше не сказав, он развернулся и вышел. Жуль никак не могла прийти в себя. Опять встал вопрос: где же она видела это лицо? Еще тогда, когда группе собрал всех присутствующих на корабле, она выделила его из толпы. Оно ей кого-то напоминало. Но покопавшись в своей памяти, тогда она не нашла в ней знакомого образа, бросила эту затею. Но сейчас смутные очертания похожего на Нельсона человека всплыли вдруг перед глазами. Это же помощник отца, сформировалось в ее голове. Девушка вспомнила этого человека. Он часто приходил к ним домой и подолгу беседовал с отцом. Маленькая Жюль часто слушала малопонятные ей споры о межпланетных кораблях, разглядывая красивого дядю, но его звали не Нельсон. Отец звал его строгим именем Матиас. Она никак не могла его выговорить. Может, это было его прозвище или псевдоним, но она его хорошо запомнила. Подумав о своем открытии, она нажала кнопку селекторной связи. Ей ответила Поэла. Жуль начала тараторить: "Мне надо срочно связаться с Гуппи, срочно!" Повторила она и продолжала: "Поэла, поэла, я такого накопала. Ко мне приходил". Она перевела дух. Пупучка, помня наказ командира, перебила ее и строго проговорила: "Штурман Майерс Жюль, докладывайте по форме. В настоящее время командир не может с вами связаться. Я доложу ему, как только он освободится, то свяжется с вами. Конец связи". Жюль хлопнула себя по лбу, вспомнив, что Гуппи запретил докладывать даже частные вопросы по селекторной связи. Она должна была сообщить второму пилоту только о необходимости встречи с командиром. Пыл штурмана поостыл. Как я забыла о его приказе и выпалила все второму пилоту? Командир же переспросил, понятно ли нам? Когда я приучусь выполнять команды? Этот Нельсон как снег на голову упал. Вдруг я ошиблась в отношении его Если папа, мама и дед пропали, то и он должен был пропасть, она задумалась. Но фраза Нельсона о том, что она на кого-то похожа, не давала ей покоя. Слабая надежда поселилась в ее сердце: если это тот красивый дядя из детства, то взрослая девочка Жюль может быть похожа только на свою маму. Что если мама жива? Жюль тяжело вздохнула. Она представила, как командир будет отчитывать ее за промахи, и вряд ли открытые новости спасут ее от наказания. Может, не говорить командиру об этом? Она остановила себя. Так не годится, надо докладывать, решила она и принялась готовить справку о планете обезьян.